что такое наркотик. Здесь он впервые в холодном, яростном полубреду услышал программу Прохора, как кому надомстить. Чита пришел к сударю вместе с Надей. — Слушай, — сказал он, пока Надя варила на кухне макароны. — Хочешь, тебе мою Надьку на ночь оставлю? — А, хочу. Такая, знаешь, женщина. — Ничего, бобец. Только пистолет у меня забери. судря ответил. — Нет, ты меня на крючке с этим пистолетом. Хочешь, в милицию позвоню? —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 — Только слушай, сударь, — сказал Чита, — может, ты что-нибудь не то придумал? — То! Я всегда то, что надо, придумываю. На преступление не пойду. — Ой, какой передовой! Может, в народную дружину записался? — А, мы тебе рекомендацию исправим, характеристику дадим. Добровольцам, комсомольцам нацелену не хочешь? — А? Что молчишь? — Ты не молчи, ты мне отвечай. — Я на преступление не пойду, — повторил Чита.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 Девятый парк, восьмая колонна, мальчик. Он тебя узнает, обрадуется. На мои деньги пей, жрать, с бабами шустрить-то мостах, да? Пошел вон отсюда. Ну. ну, чего ты взъелся? Я про тебя тоже знаю. Я сам про себя ничего не знаю. Давай, греби отсюда, греби. Дай пожрать-то. Не будет тебе здесь жрать твой. Мне ехать не на чем. Пешком топай. Или динамо крути. Это твоя специальность. Погоди. — Саш, погоди, давай по-душевному лучше поговорим. Ты сразу не кипятись столько ты мне объясни все толком. — Толком. Я больше тебя жить хочу, понял? Я глупость ней сделаю, не думай. Я семь раз взвешу, один раз отрежу. Если тебя зовут, будь спокоен. Значит, все у меня проверено, значит, все как надо будет. Люди трусы, видят, как жулик в карман лезет. Отвернутся, потому что свою шкуру дрожат». А если пистолет в рыло? Он потечет вовсе, понял? Сколько надо, чтобы взять деньги? Две минуты. И машину у подъезда с другим номером. Двадцать тысяч на четверых. Шоферу кусок и нам по пятерке. А остальные куда? Быстро подсчитав, спросил Чита. В дом ребенка, ответил судри и засмеялся. Он продолжал смеяться и тогда, когда ушли Надя и Чита,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 «Меня повидать не надо еще тебе, а? Не стыдно? А? Если стыдно, ты скажи. Я пойму, я добрый. Это вы, молодежь, стыд забыли, а мы, старики, совестливые». Сударь засмеялся и сказал «Стыдно». «Гуще смейся, а то, слышь мне притворяешься -то вроде. Честно». «Ну, тогда хорошо, миленький, тогда я не волнуюсь, а? Не волнуйся». У меня за тебя по утрам сердце болит, Сань. Вся думаю про тебя, думаю, жалею я тебя. Пожалел волк кобылу. Ну, а когда повидаемся-то, Сань? Тоненько посмеявший словам сударя спросил Прохор. Завтра в 9 у форума. А это что такое форум-то? Кино? А, я думал, кинотеатр. Сударь сказал. Шутник ты, Прохор, и положил трубку. Но завтра в девять вечера Прохор передал Судрю еще два грамма наркотика и дал на водку, на скупку по средне Самсоневскому переулку. В тот же вечер Судрю поехал к шоферу Виктору Ганкину, вызвал его тонким свистом и условил совстречи. А потом, купив в магазине две бутылки коньяку, отправился к Чите. После первого грабежа Чита домой не возвращался, ночуя то у Нади, У Третьи сутки По улице Горького В кабинете Усадчикова Валера Сляков громил кибернетику, вызывая к самым высоким идеалам гуманизма и человеколюбия. — Она сделает мир шахматы доской! Это проклятая кибернетика! Она превратила людей в роботов! Ты от — Ты это чего? — поинтересовался Костенко. Снова ходил на диспут динозавров с людьми. Нет, сидел наших экспертов. Ну, извини. Да нет, ничего. А вообще-то, черт тебе что? Меня индивида проклятая кибернетика делает подобным кроликом. А ты не хочешь? Не хочу. И правильно делаешь. А я вот очень хочу спать. Жалкие и ничтожные люди, — сказал Русляков. Мне жаль тебя, Костенко. Ты не живешь вровень с эпохой.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 а папаше этой матери человек, делаем иконы, а потом начинаем уговаривать самих же себя и этим иконам поклоняться. Кто информирует кибернетическое устройство о том, что ему, будущему роботу, надлежит исполнять? Человек. Человек со всеми его слабостями, горестями и пристрастиями. Дурашка»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 — Позванивайте ко мне. 2 копейки есть. — Я запас, — сказал Костенко, в метро наменял. — Ленька позвонит, я его к вам подключу. Этот старичок с бородкой, учитель его, говорит, что к ему тоже нечего готовиться. Он у них лучший ученик по литературе, так что, я думаю, он с вами погуляет. Карточка, карточка, когда в лицо, знаешь, оно всегда надежней. — Осудят его, — спросил Костенко, — или все же на поруки передадут?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 — Это как? — не понял Садчиков. — А так?